В это мгновение вошла Вероника, по обыкновению бледная и расстроенная. Надворный советник Гербрант подошел к ней, упомянул в искусной речи об ее именинах и передал ей ароматный букет вместе с маленькой коробочкой, из которой, когда она ее открыла, засверкали блестящие сережки. Внезапный румянец показался на ее щеках, глаза загорелись живее — и она воскликнула, «Ах, боже мой, ведь это те самые сережки, которые я надевала и которым радовалась несколько месяцев тому назад!» «Как это возможно?» — вступился надворный советник гербранд несколько сконфуженный и обиженный, «когда я только час тому назад купил это украшение в замковой улице за презренные деньги». Но Вероника уже не слушала. Она стояла перед зеркалом и проверяла эффект сережек, которые вдела в свои маленькие ушки. Конректор Паульман с важной миной возвестил ей повышение друга Гейербранда и его предложение. Вероника проницательным взглядом посмотрела на надворного советника и сказала. — Я давно знала, что вы хотите на мне жениться. — Что ж... Пусть так и будет. Я обещаю вам сердце и руку, но я должна вам сначала, вам обоим, отцу и жениху, открыть многое, что тяжело лежит у меня на душе. Я должна вам это сказать сейчас же. Хотя бы остыл суп, который Френсин, как я вижу, ставит на стол. И, не дожидаясь ответа конректора и надворного советника, хотя у них, очевидно, слова уже были на языке, Вероника продолжала. Вы можете мне поверить, любезный батюшка, что я всем сердцем любил Ансельма, и когда регистратор Гейербранд, который теперь сам сделался надворным советником, уверил нас, что Ансельм может достигнуть того же чина, я решила, что он и никто другой будет моим мужем. Но тут оказалось, что чуждые и враждебные существа хотят его вырвать у меня, и я прибегла к помощи, Старой Лизы, которая прежде была моей няней, а теперь сделалась выражиёй великой колдуньей. Она обещала мне помочь и совершенно отдать Ансельма в мои руки. Мы пошли с нею в полночь осеннего равноденствия на перекрёсток. Она заклинала томатских духов, и с помощью черного кота мы произвели маленькое металлическое зеркало, в которое мне достаточно было посмотреть, направляя свои помыслы на Ансельма, чтобы совершенно овладеть его чувствами и мыслями. Но теперь я сердечно в этом раскаиваюсь и отрекаюсь от всех сатанинских чар. Саламандр победил старуху. Я слышал ее вопли. Но помочь было нечем. Когда попугай съел ее, как свеклу, мое металлическое зеркало с треском разбилось. Вероника вынула из рабочей коробки куски разбитого зеркала и локон, и, подавая то и другое надворному советнику Гейербранду, продолжала. — Вот вам, возлюбленный надворный советник, куски зеркала. Бросьте их нынче же в полночь с Эльбского моста, оттуда, где стоит крест в прорубь а локон сохраните на вашей верной груди. Я еще раз отрекаюсь от всех сатанинских чар и сердечно желаю Нцельму счастья, так как он теперь сочетался с зеленой змеей, которая гораздо красивее и богаче меня. А я буду вас, любезный надворный советник, любить и уважать, как хорошая жена».